Глава 4. Диктатор Уксуба Сверху планета была как планета, но Алиса привыкла не доверять первому впечатлению, потому что в космосе оно бывает ложным. Она включила дисплей и попросила дать ей информацию по истории планеты Уксу. Оказалось, что планета Уксу невелика, но отличается хорошим климатом и добрым, трудолюбивым населением. Жители Уксу похожи на людей, но меньше их ростом, хоть и толще. К тому же их тела покрыты тонкими мягкими иголками, отчего уксуицы напоминают больших ежей. Раньше они жили как ежи, в норах и дуплах громадных деревьев в уксуйских лесах. Но постепенно научились работать и разговаривать, построили города и начали ходить друг к другу в гости. В общем, стали как люди. Но известно, что когда на планете развивается цивилизация, то начинаются всякие безобразия, например, войны, Так случилось и на Уксу. Много лет назад Уксуйцы-муксуйцы попытались отнять тучные пастбища сумчатых баранов у Уксуйцев-стремитов. А раз началась война, то появились Уксуйцы-лейтенанты, Уксуйцы-сержанты и даже уксуйцы фельдмаршала Один из фельдмаршалов по имени Уксуба оказался самым наглым, хитрым и бесстыжим из всех генералов планеты. Он завоевал земли соседей, потом отнял земли у соседей-соседей, построил флот, переплыл океан и захватил пастбище у жителей заокеанской уксубе, а через несколько лет его победоносная армия подошла к большому мрачному виду городу, обнесенному высокой стеной. Радостный уксуба приказал готовиться к штурму, заряжать пушки и натягивать сетеву у катапульт. И вдруг на стене города появилась фигурка пожилой уксуйки. О мой драгоценный! кричала она. Наконец-то ты вернулся! Это еще кто? — рассердился Уксуба. — Вызовите снайпера, чтобы он сбил эту птичку. — Простите ваше сиятельство, — сказал адъютант Уксуба. — Но долгие походы плохо влияют на ваше зрение. Это не птичка, а ваша родная мама. — А почему моя мама ждет меня чёрт знает где? — спросил завоеватель. Тогда адъютант взял позорную трубу и прочел надпись над запертыми воротами. Там было написано «Уксупаль». «Ваше сиятельство», — сказал адъютант. «У меня есть подозрение, что мы стоим перед нашей родной столицей». «Не может быть», — ответил Уксуба, который никогда не учился в школе. «Ведь мы все время шли в одну сторону». «А что, если наша планета круглая?» — спросил адъютант, которого выгнали из второго класса за то, что он считался умником. Уксуба приказал отрубить голову адъютанту, чтобы не умничал понапрасну, но убивать мамаш не стал тем более, что она велела открыть сыну ворота. Хочешь, не хочешь, полководец Уксуба на собственном опыте убедился, что планета Уксу круглая, как шар, и больше ему завоевывать нечего. За родной столицей расстилаются земли, уже завоёванные прежде. Покорив планету, Уксуба занялся ее переделкой. Так как он не выносил грамотных, все школы были превращены в тюрьмы на каждой повешенного виска — школа жизни. Детей в этих школах учили стрелять из гранатомётов, ставить мины, подкладывать взрывчатку в автобусы и прыгать с парашютом. Если ты в этой школе жизни умел подлечить, доносить, бить из-под тишка и вредить, то ты получал медаль за подлость, и тебя прямо из школы посылали в армию лейтенантом. Уксуба объявил, что у него самая большая армия, и потому вся галактика должна покориться ему со страха. А в галактике никто не знал об этом, и потому она не покорилась. Ауксуба велел строить космические корабли, чтобы завоевать соседние планеты. Космические корабли строились из подручного материала. Свели все леса и потратили все кирпичи. Корабли получились громадные и страшные. Диктатор приказал своей армии грузиться на космические корабли, закрывать за собой двери и окна и подниматься в небо. И тут его армия взбунтовалась. «Мы знаем, что если войдем в эти деревянные корабли, то никогда не выйдем обратно живыми!» — кричали солдаты. «Давайте посадим туда Уксуба, и пускай себя летит, куда хочет!» Уксуба перепугался. Всю ночь он прятался на кухне у своей мамы, но утром вышел на трибуну, потому что отыскал выход из положения. «Солдаты!» — закричал он. «Мы отправляемся в поход! Мы снова обойдем нашу планету вокруг!» «Но мы уже ходили в такой поход!» Удивился один генерал. Клопец! закричал Уксуба. Мы победим наших врагов еще раз. Но там нет никаких врагов. А вот это не ваши дела! Рассердился Уксуба. Идите, воюйте, грабьте, убивайте. Я даю планету на разграбление моим славным гвардейцам. Некоторые солдаты тут же кинулись грабить соседей, родственников, но другие задумались. Не сошел ли Уксуба с ума? То где вы найдете тирана, который завоевывает собственную планету? Но все же армия покорно зарядила пушки и выступила. Идет гвардейский полк по дороге, подходит к первому городу. Из крайнего дома выходит женщина в халате с дымящимся кофейником в руке. Куда вы идете, мальчики? – спрашивает она. На войну, – отвечают солдаты. А моего к сыбенку у вас нет? Как же, как же, мама! — кричит ее сынок и бежит к маме. «Не сметь!» — приказывает командир полка. «Мы на войне!» И тут начинаются неприятности. Уксуба думал, что его армия завоюет собственную планету, награбит свое удовольствие и успокоится. Но его солдаты оказались не такими мерзавцами, как сам тиран. Как только они сообразили, что напали на своих братьев, сестер, дедушек и бабушек, они побросали оружие и разошлись по домам. А те, кто не захотел домой, вернулись к Уксуба и обо всем ему доложили. Пока они рассказывали, они услышали, как по окрестным землям несется приближаясь гул. Уксуба кинулся на балкон. За ним придворные. И они увидели, как по всем дорогам к дворцу идут жители планеты Уксу и несут плакаты, на которых написано «Хватит». «Что значит «хватит»?» — возмутился Уксуба. «Война еще не кончена, еще не все мои земли покорены». Но оказалось, что тирана никто не слушает. Все его помощники, генералы и полковники разбежались кто куда. Пришлось уксуба сдаваться. Наверное, лет сто назад такого тирана посадили бы в тюрьму или даже расстреляли. Но теперь ни казнят и не сажают в тюрьмы. Зато если жители планеты или государства не желают больше терпеть тирана, они все вместе просят, чтобы диктатора убрали с планеты навсегда.